Ланскнехт. Едва успел удалиться Чагин, как на крыльце пан Демпановский поднял шум. Сначала он требовал трактирщика, потом, когда тот явился, стал настаивать на том, чтобы ему отвели отдельную комнату, потому что он ни за что не хочет идти в общий зал, где может быть всякий встречный. Трактирщик почтительно докладывал ему, что последняя свободная комната, к сожалению, была занята еще вчера с вечера, и при всем своем желании он не может отвести отдельное помещение. Но чем почтительнее был трактирщик, тем более горячился Демпановский. Лысков поднял окно и, облокотившись на подоконник, высунулся с самым равнодушным видом, следя за происходящей на крыльце сценой. Трактирщик сильно жестикулировал и беспрестанно ворочил головой, как бы ища свидетелей своей невиновности перед паном Демпановским. Не найдя, вероятно, никого достойным свидетельства вокруг себя, немец поднял глаза, видимо, чтобы призвать небеса для своей защиты, и увидел выставившегося в окно Лыскова. «Вот что», — обрадовался тогда он, — «может быть, кто-нибудь из господ-постояльцев примет вас к себе? Вот господин, благородный русский офицер», — и он указал кверху на Лыскова. Демпановский поднял в свою очередь голову, И не то насмешка, не то удивление выразилось на его лице, когда он увидел и узнал Лыскова. «Еще один», — подумал он, Но ну, однако, на меня серьезная охота». Тем не менее, он очень радостно, даже более, чем это было необходимо, закивал Лыскову, как будто был весьма счастлив встретиться с ним. Лысков ответил на поклоны Демпановского с таким видом, как будто вовсе не был рад увидеть здесь кого-нибудь из знакомых. «Шутишь», — опять подумал поляк, — «сейчас станешь звать к себе в комнату». «Ну вот», — продолжал между тем трактирщик, «кажется, господа и знакомы к тому же. Ну вот и отлично». И он обратился к Лыскову с просьбой пустить к себе нового приезжего. «Но я не один», — ответил, не изменяя своему спокойствию Лысков. «Я бы с удовольствием, но, к сожалению, не могу служить». На этот раз Демпановский прямо уже с удивлением поглядел наверх. Он никак не ожидал, что Лысков станет отказываться. И решил ни за что не идти к нему, если бы тот предложил ему воспользоваться комнатой. Но к отказу он не был готов и потому не знал, что сказать. Для Лыскова больше ничего не было нужно. Ему было важно узнать, как повлияло на Демпановского встреча с Пирквицем, то есть действовал ли Пирквиц настолько неумело, что дал заметить польскому курьеру цель своей встречи с ним, или же поляк ничего не подозревает. Замешательство поляка служило признаком его подозрений. «Пирквиц совсем дурак», — решил Лысков. «Но ваш товарищ», — заговорил опять трактирщик, обращаясь к нему — «Только что уехал, я видел, как он сел на лошадь». «Он вернется», — ответил Лысков. «Нет, он сказал, что по счету следует получить с вас, значит, не вернется. Вы можете оказать любезность вашему знакомому. И потом, ведь на самое короткое время...» «Мой знакомый», — перебил Лысков, — «извинит меня и поймет, что если бы я мог, я с удовольствием бы, но право не могу». И, поклонившись с любезной улыбкой в сторону Демпановского, он опустил окно». Он знал, что лишь отказ заставит поляка быть настойчивым и убедит его не бояться встречи с русским офицером, и расчет его сейчас же оправдался. Трактирщик не замедлил явиться к нему с просьбой уже от самого пана Демпановского позволить ему не остановиться в его комнате, а только переодеться и умыться, чтобы затем ехать дальше. Этого и ждал Лысков и поспешил дать свое согласие. Демпановский, казалось, несколько разуверился в намерениях Лыскова, Но все-таки Войдя начал разговор с того, что, по его мнению, довольно странно, как это Лысков, которого он видел только третьего дня на балу, вдруг очутился здесь в трактире далеко от Петербурга. Отчего же странно? ответил тот. Я вас тоже видел на балу и тоже нахожу сегодня здесь далеко от Петербурга и вовсе не поражен этим. У всякого свои дела. Но Демпановский не успокоился на этом. Он пожелал узнать, какое же дело могло привести сюда Лыскова. Тот прищурился. Чем больше допытывался поляк, тем яснее становилось, как следовало держать себя с ним. «Дело любовное», — ответил он, не смущаясь. «А, — засмеялся Демпановский, — кто счастлив в любви, несчастлив в картах? Этот смех поляка, и главное то, что сказал он, вдруг больно кольнуло Лыскова. Он отвернулся и замолчал. Когда Демпановский вымылся, ему принесли завтракать. Он пригласил Лыскова, но тот отказался». Вообще, к вящему спокойствию поляка, этот офицер казался не в духе и не выказывал ни малейшего желания заводить беседу. «Вот что разве вдруг сказал он, когда Демпановский, поев и выпив вина, пришел в благодушное состояние насытившегося после голода человека. Вот что! Не попробовать ли нам счастье?» И он, подмигнув, жестом показал, как мечут карты. В течение злополучного вечера у Дрезденши, когда Лысков проиграл Демпановскому, Он не мог не заметить его страсти к игре. Поляк поджал губы, соблазн был слишком велик. «А что, может быть, опять повезет?» — мелькнуло у него, и он проговорил вслух. «Это значит реванш?» «У меня карты с собой есть», — ответил на это Лысков. И действительно достал карты. При виде их Демпановский не вытерпел и окончательно сдался. Игра началась.